Глава 6. На следующее утро на мой стол лёг розовый бланк служебной записки с просьбой как можно скорее заглянуть в кабинет начальника тюрьмы. Я знал, что сия означает. В тюрьме, как и в любом учреждении, жизнь определялась очень важными неписанными правилами, которые днём раньше я позволил себе нарушить. А потому визит к начальнику тюрьмы я оттягивал сколько мог. Прям как посещение врача на моего водопроводного краника. В данном вопросе я становился твёрдым сторонником принципа «никогда не делай сегодня то, что можно отложить на завтра». Короче, получив записку, я не поспешил в кабинет Мурса. Наоборот, снял форменный китель, повесил его на спинку стула, и включил стоящий в углу вентилятор. День вновь выдался жарким. Потом сел, просмотрел рапорт Брута Хоуэлла о минувшей ночи. Ничего тревожного я в нём не отметил. Делакруа немного поплакал, прежде чем заснуть. Такое случалось едва ли не каждый вечер, и я уверен, что жалел он себя, а не тех, кого поджарил. Потом Делакруа вытащил из сигарной коробки мистера Джинглиса, сразу успокоился и остаток ночи проспал, как младенец. Мистер Джинглис, скорее всего, всё это время просидел на животе Делакруа, свернув хвост колечком. Складывалось ощущение, что Господь решил определить Делакруа ангела-хранителя. В мудрости своей он рассудил, что для такой крысы, как этот убийца из Луизианы, таковым может быть только мышь. Разумеется, подобные рассуждения в рапорте «Зверюги» отсутствовали, но я дежурил достаточно много ночей, чтобы научиться читать между строк. а кофе Хоуэлл написал следующее. «Лежал без сна, тихо, иногда плакал. Я попытался его разговорить, но кофе лишь что-то бурчал в ответ на мои вопросы, поэтому беседы не получилось. Может, Полу или Гарри повезёт больше?» Попытаться разговорить вот что составляло основу нашей работы. Тогда я этого не понимал, но теперь, прожив столько лет и оглядываясь назад, осознаю совершенно чётко. Понятно также, почему в те годы до меня это не доходило. Естественное не замечается. Вот мы дышим и не берём в голову, что это основа нашего существования. Если говорить о надзирателях, временно приписанных к блоку «Е», то их умение разговорить осуждённого значения не имело. Но умение это становилось жизненно важным, когда речь заходила обо мне, Гарри, Зверюге, Дине. Именно поэтому появление Персии воспринималось нами как катастрофа. Его ненавидели осуждённые, его ненавидели надзиратели, его ненавидели все — за исключением его политических покровителей, самого Перси и, возможно, только возможно, его матери. Перси ассоциировался у меня с щепоткой белого мышьяка, брошенного в свадебный пирог. Думаю, я с самого начала знал, что с его появлением беды не избежать. Я видел в нём минус, включённым часовым механизмом, которая могла взорваться в любой момент. Что же касается остальных надзирателей блока Е, то мы, наверное, только рассмеялись бы. Скажи кто-нибудь нам, будто мы прежде всего психоаналитики, приговорённых к смерти, а уж потом их охранники. Мне и сейчас трудно полностью согласиться с этим утверждением. Но мы знали, как начать разговор. А без таких разговоров у людей, ждущих встречи со старой замыкалкой, появилась бы дурная привычка сходить с ума. На рапорте Зверюги я сделал пометку «Поговорить с кофе» и перешёл к бумаге, поступившей от Кёртиса Андерсона, первого заместителя начальника тюрьмы. В ней Андерсон сообщал, что ожидает назначение ДК для Эдуарда Делакруа на самое ближайшее время. ДК — дата казни, и, как следовалось из записки Кёртиса Андерсона, из очень надёжного источника ему стало известно — что Делла Круа пройдёт «Зелёную милю» до Дня всех святых. У протестантов и католиков 31 октября. Кёртис предполагал, что случится это 27 октября, а его предположения более чем часто подтверждались. Но ещё до казни Делла Круа нам предстояло принять нового клиента, которого звали Уильям Уэртон. Он из тех, кого ты любишь называть проблемными детьми писал Кёрти своим аккуратным ровным почерком. «Отличается дикой необузданностью, чем и гордится. Терроризировал штат с год или около того, а в последний раз устроил себе праздник. При ограблении убил трёх человек, в том числе беременную женщину, а убегая пристрелил четвёртого, патрульного. Так что до полного счастья не хватает только слепого и монахини. Тут я позволил себе улыбнуться». «У Эртону 19 лет, на левом предплечье татуировка крошка Билли. Я уверен, что пару раз вам придётся дать ему в нос, но будьте при этом предельно осторожны. Ему на всё наплевать». Эту фразу Андерсон подчеркнул дважды и закончил свою записку так. «Кстати, не исключено, что он задержится у вас надолго. Строчит апелляции и, опять же, ещё несовершеннолетний». По законодательству, действовавшему в тридцатые годы, совершеннолетними считались граждане, достигшие 21 года. «Сумасшедший, строчит апелляции, может задержаться у нас надолго. Хорош подарочек». Внезапно и без того жаркий день показался мне ещё жарче, и я решил более не оттягивать встречу с начальником тюрьмы Мурсом. В Холодной горе мне довелось работать под начальством трёх начальников. Холл был последним и, пожалуй, наилучшим из всех. Говорю это без всякой корысти. Честный, прямой, лишённый даже зачатков чувства юмора, свойственных Кёртису Андерсону, но обладавший достаточным политическим весом, чтобы сохранять свой пост все эти мрачные годы и развитым чувством самосохранения, не позволяющим совершать резкие телодвижения. Мурс знал, что выше ему уже не подняться, и такое положение вполне его устраивало. До шестидесяти ему оставался год или два, и его изрезанное глубокими морщинами лицо, чем-то напоминающее ищейку, наверняка понравилось бы Бобо Марчанту. Волосы Мурса посидели. Руки чуть дрожали, но силёнок у него ещё хватало. Годом раньше, когда во дворе заключённый бросился на него с самодельным ножом, изготовленным из обруча бочки, Мурс не отступил ни на шаг, перехватил руку заключённого, которая сжимала нож, и вывернул её с такой силой, что ломающиеся кости затрещали, словно сухие ветки в костре. Заключённый, позабыв обо всех обидах, повалился в пыль и начал звать свою мать. «Я не она», — молвил Мурс с безупречным южным выговором. «А на её месте задрал бы юбки и обоссал тебя из той самой дыры, откуда ты появился на свет Божий». Когда я вошёл в кабинет Мурса, он начал подниматься из-за стола, но я взмахом руки остановил его, сел на стул и начал расспрашивать о его жене. Расспрашивать, как это принято только в этой части света. ну «Как твоя прелестница?» — спросил я, словно Мелинде было только семнадцать, а не шестьдесят два или шестьдесят три. В моём голосе звучала искренняя озабоченность. Я сам мог бы полюбить Мелинду и жениться на ней, если бы наши жизненные пути в своё время пересеклись. Опять же, не хотелось сразу переходить к делу. Мурс тяжело вздохнул. «Неважно, Пол. Можно сказать, дело плохо». «Опять головные боли?» «На этой неделе только один приступ, но ужасный. Позавчера уложил её в постель на целый день, а теперь ещё появилась слабость в правой руке». Он поднял свою правую руку, всю в почечных бляшках. Пару-тройку секунд мы наблюдали, как она дрожит над столом. Потом он опустил её. «Я видел, что Холл отдал бы многое, лишь бы не говорить мне то, что сказал» а я бы отдал не меньше, чтобы всего этого не слышать». Головные боли начались у Мелинды весной, и всё лето доктор твердил ей, что это мигрень, вызванная нервным напряжением. Возможно, причиной стресса назывался приближающийся уход Холла на пенсию. Да только они оба с нетерпением ждали, когда же муж сможет уйти на заслуженный отдых. К тому же моя жена сказала мне, что мигрень — болезнь молодых, а не стариков. В возрасте Мелинды Мурс те, кто страдал мигренью в молодости, обычно излечиваются. А слабость в руке? Тут скорее удар, чем нервное напряжение. Удар, то есть инсульт. «Доктор харвистром хочет, чтобы она легла на обследование в больницу Индианолы», — продолжал Мурс. «Там ей могут сделать рентген головы, и ещё бог знает что. милинда испугана до смерти». Он помолчал. «По правде говоря, я тоже». «Да, но тебе надо уговорить её. И не тяни. Если они увидят что-то на рентгеновском снимке, то, возможно, смогут ей помочь». «Да», — согласился он. И тут на мгновение, в первый и последний раз за эту встречу, наши взгляды встретились. Мы поняли друг друга без слов. Да, слабость в руке мог вызвать удар. Но в её мозгу могла расти и опухоль. А в этом случае шансы Мелинды получить помощь от врачей индианолы приближались к нулю. Помните, шёл 32-й год, когда человеку, подхватившему обычную урологическую инфекцию, предоставлялся выбор — глотать сульфамидные таблетки и блевать или страдать в ожидании того, что всё само рассосётся. Благодарю тебя за заботу, Пол. А теперь давай поговорим о Перси Уэтморе. Я застонал и прикрыл глаза рукой. «Сегодня утром мне позвонили из столицы штата». Начальник тюрьмы тяжело вздохнул. Голос на том конце провода звучал сердито. «Полагаю, ты меня понимаешь. Пол, губернатор, прислушивается к голосу своей жены. А у брата жены есть единственный ребёнок. И зовут этого ребёнка Перси Уэтмор». Вчера вечером Перси позвонил папочке, а папочка тут же перезвонил тётушке Перси. Нужно ли мне продолжать? Нет, Перси наябедничал. В школе такие вот маменькины сынки точно так же говорят учительнице, что Джек и Джилл обжимались в раздевалке. Да, ты прав, — кивнул Мурс. Знаешь, что произошло между Перси и Долокруа, когда последнего привезли к нам? Перси отметелил его своей паршивой дубинкой. Да, но... И нет у него большей радости, чем провести дубинкой по прутьям решётки. Он злобен, он глуп, и я не знаю, сколько ещё смогу его терпеть. Говорю, как на духу. Мы проработали бок о бок пять лет. Достаточное время для двух мужчин, чтобы притереться друг к другу, если работа у них особая, отбирать у людей жизнь, выдавая взамен смерть. Я упоминаю об этом лишь для того, чтобы у вас не оставалось никаких сомнений. Он прекрасно меня понял. Подать заявление об уходе я не мог. За стенами тюрьмы, как опасный преступник, кружила Великая Депрессия. И её, в отличие от наших подопечных, никак не удавалось загнать в клетку. Конечно, я мог считать себя счастливчиком. Дети выросли, за дом мы расплатились два года назад — после чего с моих плеч словно свалилась 200-фунтовая глыба. Но человек должен есть, как должна есть и его жена. Опять же, мы посылали нашей дочери и её мужу по 20 баксов, когда могли себе это позволить. Иной раз посылали и когда не могли, если письма Джейн кричали отчаянием. Муж Джейн был безработным учителем, и говорить о том, что он найдёт другое место, не приходилось. Поэтому с такой работы, как у меня, гарантирующий еженедельный чек, не уходили. Во всяком случае, по здравом размышлении. Но мог ли я размышлять здраво? Жара стояла несусветная, изнутри меня ещё подогревала урологическая инфекция. Когда человек в таком состоянии, его кулаки могут действовать по собственной воле. А если хоть раз ударить человека со связями, такого как Перси, Можно спокойно бить его и дальше, потому что пути назад нет. Семь бед, один ответ. Потерпи ещё немного. Мурс внимательно разглядывал свой стол. Я вызвал тебя, чтобы попросить об этом. Один человек, который звонил сегодня утром, дал мне понять, что Перси подал заявление в Брейр, и его, скорее всего, туда возьмут. Брейр? — кивнул я. — брей Ридж, одна из двух больниц, финансируемых штатом. — И что он намеревается там делать? Патрулировать окрестную территорию? — Ему предложат административную работу. жалованье больше. Опять же, перекладывать бумажки приятнее, чем таскать в такую жару кровати. Он усмехнулся. — Знаешь, Пол, ты бы уже мог избавиться от него, если бы не поставил его в щитовую Кванхею, когда уходил вождь. Поначалу я не понял, к чему он клонит, а, может, просто не хотел понимать. «А куда ещё его можно было поставить?» — спросил я. «Господи, да он просто не понимает, что происходит вокруг него. Если задействовать Уэймара непосредственно в экзекуции...» Я не закончил предложение. Не смог закончить. Перечень ошибок, которые он мог совершить, уходил в бесконечность. Тем не менее, с Делакруа тебе придётся его задействовать, если, конечно, ты хочешь от него избавиться. Я смотрел на Мурса с отвисшей челюстью. Наконец-то я понял, куда он вёл разговор. Ты хочешь сказать, что Перси жаждет оказаться рядом с осуждённым, чтобы унюхать, как пахнут поджаривающиеся мозги? Мурс пожал плечами. Глаза его в которых было столько нежности, когда он говорил о жене, теперь превратились в два кремня. «Мозги Делла Круа всё равно поджарятся. Будет Уэтмор в команде или нет? Так?» «Да, но он может напортачить. И более того, Холл, он наверняка напортачит. В присутствии тридцати свидетелей и репортеров со всей Луизианы». «Ты и Брут Холл проследите, чтобы всё прошло как надо». А если Уэймар и напортачит, то эта информация попадёт в его досье, а уж оно сохранится и после того, как оборвутся связи Уэймара со столицей штата. Ты понимаешь? Я понимал, и у меня к горлу подкатила тошнота. Уэймар, возможно, пожелает остаться до экзекуции кофе, но если нам повезёт, он получит всё, что ему хочется, от Делакруа. Ты только позаботься о том, чтобы на этот раз поставить его поближе к электрическому столу. Я-то намеревался вновь загнать Перси в щитовую, а потом в тоннель, чтобы он отвёз труп Делакруа к катафалку, ожидающему по другую сторону проходящей мимо тюрьмы дороги. Но теперь разом отказался от прежних планов и кивнул. Я, конечно, понимал, что иду на риск, но меня это особо не волновало. Я бы согласился и на многое другое, только бы избавиться от Перси. Пусть принимает участие в казни, нахлобучивает колпак на голову Делакруа, приказывает Ван Хэю перевести рубильник во вторую позицию. Пусть смотрит, как маленького француза пронзает молния, которую он, Перси, выпустил, словно джинна из бутылки. Пусть получит удовольствие, если уж санкционированное законом убийство так возбуждает его. «Ничего не жалко ради того, чтобы Уэтмор убрался в Брейр-Ридж, где у него будет свой кабинет и вентилятор в углу. А если мужа его тетушки не переизберут на следующий срок, и ему придется узнать на собственной шкуре, каково найти работу в этом жестоком мире, где далеко не все плохие люди сидят за решеткой, оно и к лучшему». «Хорошо, я встал». В казни Долла Круа он сыграет заметную роль. А пока я оставлю его в покое. Вот и славненько. Мурс тоже поднялся. прочим как у тебя с этим? Он бросил быстрый взгляд на мой пах. Чуть получше. Рад это слышать. Он проводил меня к двери. А что ты скажешь насчёт кофе? могут возникнуть сложности? Думаю, что нет пока он тише воды и ниже травы. Разве что глаза у него очень странные. Но спокойный. Мы будем приглядывать за ним, можешь об этом не волноваться. Ты, разумеется, знаешь, что он сделал? Конечно. Мурс вышел со мной в приёмную, где мисс Ханнах барабанила на своём Андервуде. Этим она, похоже, занималась ещё со времён ледникового периода. Уходил я в отличном настроении. В конце концов, легко отделался. Плохо ли узнать, что у меня появился шанс пережить персы Передай Мелинде мои наилучшие пожелания. Я пожал Мурсу руку. И не волнуюсь понапрасну. Скорее всего, выяснится, что у неё обычная мигрень. Очень на это надеюсь. Губы его улыбались, но глаза оставались грустными. Малоприятное сочетание, доложу я вам. Я вернулся в блок Е, и всё покатилось своим чередом. Чтение и написание бумаг, мытьё полов, раздача пищи, составление графика дежурств на следующую неделю, сотни маленьких дел, ни одним из которых я не мог пренебречь. А главное из них заключалось в ожидании. Вот уж чего в тюрьме хватало, как бы человек не старался занять себя. Вот я и ждал когда Эдуард Делакруа пройдёт по зелёной миле, когда прибудет Уильям Уэртон с его кривящимися губами и татуировкой крошка Билли, когда Перси Уэтмор уйдёт из моей жизни».